Глава 13. Она, наверное, энергетический вампир, сообщила мне Инна минут через десять после того, как мы вернулись в номер, и бухнулись на своей кровати. Точно тебе говорю. Всю жизненную силу из меня выпила. Правда, радит ещё старушка и вправду крепко нас вымотала. Сначала моя напарница пять раз переписывала заявку, поскольку тот почерк у нее, видите ли, нечитаемый. то потому, что она кляксу поставить, то еще чу Ну а тут факт, что Инна впервые раз в жизни переворачивала ручку, писала, ее не волновало совершенно. После мы отправились на склад, который, как выяснилось, находился за той самой дверью, где что-то мерно гудело. Я, если честно, так и не понял, Оттуда шел монотонный звук, но признаться, меня не сильно це [[волновало.]] Во-первых, куда интереснее оказался тот ассортимент предметов, что хранился в этом неожиданно огромном помещении, чем-то похожем на ангар. В одном месте стояли коробки с шампунями, кремами, и зубной пастой, В другом штабеле туалетной бумаги, в третьем ящике, на которых красовалась надпись Осторожно, хрупкая, не бросать, мало того, в глубине склада виднелись стойки с колесиками, на которых висела одежда. Их было не пять и не десять, а куда больше. Мужская, женская, летняя, зимняя, любая. Ну и окончательно меня добил массивный шкаф с приоткрытой дверцей, где я заметил небрежно прислоненный к стене автомат Томпсон тот, из которого в ревущие 20 любили дырявить конкурентов молотчики Алькапоны и голландца Шульца, а также куда более современную штурмовую винтовку SA-80. К чему они тут понятия не имеют, но факт прелюбопытнейший. И скажу так, не знаю, что еще скрывается в недрах этого хранилища, но после автоматического оружия, которое между делом засунуто в самый обычный шкаф, наверное, меня уже ничем не удивишь. Даже БТРом. И моделью тысячелетнего сокола в натуральную величину. Но ну, во-вторых, занудная Аделия, и тут нас тюкала неимоверно. Мы расписались за все, за каждую зубочистку, за каждый ватный тампон, причем всякий раз дрожа, что сейчас с кончика пера упадет клякса, и снова придется все переписывать и пересчитывать. Уж не знаю, в самом деле она такая букваедка или просто таким образом развлекалась, но одна была ясно наверняка, Еще раз нам сюда возвращаться точно не захочется. Но ведь придется. выбора-то нет. А еще представь себе, какой кошмар там начнет твориться, если сразу несколько человек за расходниками пожалуют. Продолжала Вещатинна, разглядывая свои пальцы, измазанные чернилами. И каждого она по часу станет мурыжить. Мы же там полдня потеряем. Ну, нам немного лучше, чем другим. Попробовал успокоить ее Я Мы морально готовы к этому трэшу. Это раз. Согласна. Мы прихватили с собой несколько бланков и заполним их здесь, в номере. Это два. Хорошо. Девушка загнула еще один палец. Продолжай. И наконец, мы прихватим с собой шариковую ручку, что упростит дело. Не факт, что эта рухлядь Карловна закроет на подобные глаза, наморщилась Инна. Для нее, похоже, все, что изобретено позже девятнадцатого века, бесовщина и дурь несусветная. Погонит она нас с шариковой ручкой Темкой из своего кабинета с санами тряпками. Ну и потом ты здесь хоть где-то шариковую ручку приметил? Я вот только карандаши видела. На ресепшн есть, успокоил я. Да, я ей какой-то журнал заполняла. Так она тебе ее и отдаст. Выпрошу, усмехнулся я. Или украду. Вот прямо ради меня? Проникла сильно. Серьезно? — Прикинь, как тебе повезло. Я заложил руки за голову. Блин, не заснуть бы. И ужин скоро, и ночью потом колобродить стану. Есть у меня такая слабость. Если вечером хоть полчасика покемарил, то все. сон перебил. Тогда пошли в номер, там все расставим. Предложила напарница. парнице. Да ужинав всего ничего. Как раз время и скоротаем. А что нет? Пошли. Я встал с кровати, взял порядком потрепанную картонную коробку, которую нам от щедрот презентовала Аделия Карлона для того, чтобы мы в нее сложили полученные материальные ценности. Открыл дверь и нос к носу столкнулся с Вадимом тем, который в прошлой жизни логистикой занимался. Со времен собраний нам и с ним, и с его напарницей Евгенией особо общаться не довелось, потому увидеть его на пороге своей комнаты я никак не ожидал. Впрочем, он, судя по всему, не ожидал, что мы нос к насквозь столкнемся, причем настолько, что чуть в лоб мне кулаком не засветил, попутно откнувшись животом в коробку. Не нарочно, разумеется. Похоже, что он как раз собирался в дверь постучать. В результате мы оба чуть подались назад, при этом я толкнул спиной Ина, а он Женю Блин, с одинаковой интонацией произнесли девушки, тем самым завершая флешмоб по синхрон, после чего обе тихонько захихикали. А вот мне смеяться не хотелось. Просто я понял, зачем они сюда пришли, и ни малейшей радости от этого не испытал. Штука в том, что ребята, они вроде неплохие, из числа тех, с кем можно в будущем вступать в какие-то временные союзы. Вот только как бы нынешний разговор эту потенциальную возможность на нет не свел. Забавно получилось. Чуть смущенно произнес Вадим, при этом улыбаясь. Привет. Здорово, протянул я ему руку. Бывает. А это что у тебя? Поинтересовалась Женя, заглядывая в коробку. Ого, где разжились? В цоколе. Дело тайное и факты, которые так скоро станет известен всем, я не собирался. На первом этаже недалеко от лифта, потом вниз по лестнице, там что-то вроде хозяйственного склада. Только имейте в виду, надо уметь писать перьевой ручкой продемонстрировала перепачканные чернилами пальцы нашим собеседникам Инна. И это ад. Переевой задалась Евгения. Я ее только в кино и видела. Это же жуткий анахронизм. Там Махнула рукой моя на в сторону окна. В том мире. А в этом данность. Как и все остальное. Согласилась с ней спутница Вадима. «Хотя местами встречаются вещи, которые даже по нашим прежним меркам современнее некуда. Вы кофемашину в баре видели? Нет, заинтересовался. я. А что с ней не так? Наоборот, все так. Охотно ответила Женя. Очень навороченная штука стоит. Ого-го. Уж поверьте мне, я разбираюсь. Раньше бариста работала? Точнее, Инна. Нет, поставками кофейного оборудования занималась, потому все про него знаю. Это Вандер Вандервестен, ее стоимость от 20 штук баксов начинается. Такие делают только в Нидерландах, ручная сборка, исключительно под заказы и все такое прочее. Официально признано, что данный агрегат делает лучший в мире эспрессо, равного ему не было и нет. Да, собственно, эта кофеварка только под него и заточена. Хочу, хочу, хочу. Загорелись глаза у Инны, и она зачем-то дернула меня за рукав. У меня нет двадцати штук баксов!» Расстроил я ее. Да и ставить на ее здесь некуда. Да не о том речь. Полжизни за чашку эспрессо, тем более лучшего в мире. Договорились, а? Как, совершенно не висуйся осведомился медвеDNS у неё. Приятно и лестно, что ты веришь в мои способности переговорщика, но я же не всемогущ. Кстати, вы сами-то как в бар попали? Туда нам вроде хода нет. Гости забирали, пояснил Вадим, поморщившись. Он на пару с толстой стыдёской, которая бидолого Арсения терроризирует, умудрился накидаться вином до полного изумления. Пришлось тащить его в номер. Но пока я сие туловище на себя грузил, Женька заценила, что у них там есть. «Все оборудовано по высшему разряду, добавила девушка. И все самое дорогое: блендеры, измельчители льда, диспенсеры. Но при этом сама стойка еще, наверное, какого-нибудь Франко Мейера помнит или Фернана Петио. А кто это? любопытствовал я. Легендарные бармены того века считаются и основатели. 8 из десяти самых популярных коктейлей ими придуманы. Кровавую Мэри пил? Конечно. «Ну вот изобретение Петио Правда, она сначала называлась Кровавый Люциан», но это не столь и важно. Короче, сейчас наш забулдыга дрыгнет, номер и храпит так, что стены трясутся, подытожил Вадим. Что характерно, тетка-то в баре осталась, она его перепила. Алиска стоит и смотрит на происходящее с дикой тоской. Сочувственно добавила Женя. То на нее, то на доску. Не повезло ребятам, сочувственно вздохнула Инна. И не им, одним. Развела руки в стороны Евгения. Нам, знаешь ли, тоже удача не сильно улыбнулась. Та-то хитрая, а наш тупой. Вот совсем, как пень. Ладно бы притворялся, но нет, реально тупой. Если поставить рядом енота и нашего Вадима Олеговича, а после дать им пройти тест на IQ, то у енота шансы стать победителем окажутся выше. Да какие шансы? Гарантированно победа останется за ним. Просто в силу того, что у него навыков больше. Даже не скажу, что хуже, признал я. Хитреца при желании реально обвести вокруг пальца. А вот поведение идиота предсказать почти невозможно, потому что оно логике не подчиняется. «Артем, Инна, у нас к вам просьба. Помогите, а?» – просила Женя. Давайте мы вам расскажем все, что узнали, а вы свежим глазом оцените. Вдруг мы чего пропустили, не заметили, не связали. Все равно вам делать нечего сейчас. Говорил же, блин. Получив на тело пришла Ей отказать в радость, но этим «Хорошие ребята ведь. Впрочем, к Сокту она Телла не придет. Ни ко мне, никому другому. У её жизненной позиции строится на принципе: мне никто не нужен, и я никому не должна. Инна, разумеется, не забыла совета Лаврентьевича, который он дал нам всего несколько часов назад. Но при этом ей тоже Жене с Вадимом пришлось по душе. Потому в ее взгляде, обращенном на меня, я прочел и легкую растерянность, и вопрос, что делать, и надежду на то, что труд по отказу я приму на себя. В принципе, честно, она мучилась с первой ручкой, что не менее неприятно. Потому теперь моя очередь. Ребят, мы очень бы хотели вам помочь, но нет, произнес я, причем без малейшего проявления фальшивой задушевности или притворной печали. И сразу вот что скажу. Надеюсь, что на дальнейшие отношения наше решение не повлияет. Вы славная пара, потому очень не хочется из-за подобной мелочи повздорить. Серьезно». Мелочью я бы такое не назвала. Подумав, заметила Евгения, переглянувшись с помрачневшим Вадимом. А если не секрет, с чего так? Конкурентов в нас, видите ли, вообще всех за них держите. Ну, друзья между нами нет, мы все противники. Или так на первом месте понравилось? С чего бы? Вот и голову Инна, который, похож, слова девушки задели за живое. Вот еще». Не знаю, заметили вы или нет, но тут очень много сторонних правил и традиций, добавила. Договор читали? Там ни слова о запрете взаимной помощи нет. Там да, кивнул я. Но он лишь верхушка айсберга, есть еще и подледная часть, где содержится все в договор не попавшие, в том числе и мнение администрации о том, что с гостями каждый из нас тянет своего сам. Как пример, если управляющий узнает, что в коридорной отчасти чужими трудами гостю выписаться пособили, то может выйти так, что их потенциальный плюс превратится в минус. А до кучи такой же достанется тем, кто занимает активную социальную позицию, помогая ближнему своему. Может, конечно, и обойдется, спору нет, но проверять не хочется. Сейчас придумал. Мигом сориентировалась Евгения. Даже если да, звучит красиво. Не имею привычки врать в таких вопросах. Я опустил глаза вниз, давая ей понять, откуда ветер дует. Скажем так, некоторые моменты нам осветили после того, как наша гостья съехала. Потому вот что, Вадим и Женя Если надо помочь пропылесосить ковер, оттащить пьяного гостя до номера, занять вашу сторону в конфликте с Нателлой или, к примеру, с Алисой, не вопрос. Всегда рады прийти на выручку. Но если речь идет об оценке вашего гостя и о том, почему его сюда занесло, извините. Здесь каждый сам творит своей карьеры коридорного. Но в свою очередь, и мы сами никому никогда с такой просьбой не пойдем. Чего я вам советуем? Добавила Инна. Это очень серьезная тема, ребята. И правда, все, что мы могли рассказать, еще на обеде в столовой выложили по максимуму. Хорошо, что предупредили. Вадим на секунду опередил собравшуюся что-то произнести Евгению, а после протянул мне руку. Спасибо. Место в самом деле непростое. Подводных камней тут что грязи, и никаких обид нет. Не берите в голову. Очень рад слышать. Я Ежжла ладонь. Нам тут долго всем куковать. Не хочется на самом старте из за пустяков начинать друг друга претензии копить. Все равно без такого не обойдется. С интонацией медок и пророчится, изрекла Евгения. Народ разный. Найдутся и такие, которые обиды сами выдумают, если реальных не будет. А потом в это все еще и поверит. Ну мы же не такие, спросила Инна. Да. Сто процентов, заверил ее Вадим. А времени то сколько? На ужин не пора? Через пять минут начнется. мигом сообщила моя напарница. Мы к самому началу пойдем», — уведомил нас, Женя. Потом наше чудушка может проснуться, может с похмелья что внятное скажет. В этом состоянии мужчины всегда невероятно правдивы, особенно если показать им графин с холодной водой. «Айда с нами, предложил Вадим. В смысле, на ужин. Мы хотели сначала барахло в номере разложить глянула на коробку, которую так держал в руках. Хотя можно и потом. Все равно вечером делать нечего. Отлично. Мы сейчас на свой этаж заглянем и сразу вниз. Минут через семь внизу у лифта встречаемся. А воз два стола свободных рядом будут. Не вопрос. Откликнулся я и понес коробку обратно в номер. Вроде и действительно на нас не обиделись за отказ. Сказала Инна, убедившись, что ребята удалились на достаточное расстояние, чтобы ее не услышать. Как считаешь? Не знаю, честно ответил я. Может, да, может, нет. Вадим производит впечатление человека неглупого». Не исключено, что он верно понял сказанное. Это сложнее. Она особо импульсивная. А если остальные вот так же ходить начнут? Задохнул на парнице. Как тогда? Все не придут. Кто-то верит только в свои силы, кто-то, как например, мы, просто не станет рассматривать вариант сторонней помощи. Тебе же такое в голову не пришло бы? Пожалуй, нет. Согласилась со мной Инна. Мое дело, только мое. Хотя ты хренов провокатор Артёма. До того о подобном не думала, теперь сомневаться начала. Прочь сомнения, приобнял я её за плечи. Ты сильная и самодостаточная женщина, которая сможет сама решить любую проблему. Глумишься? возмутилась девушка. Запомню, не забуду, отомщу. Даже не сомневаюсь в этом. Ну вообще, хорошо, если кто-то сегодня или завтра гостя отправит на выписку из отеля. Уже другим тоном произнесла Инна, обхватив мою талию руками и пристроив голову на плечо. А то ведь мы проблем поиметь с этого можем сильно много. Я как-то сразу не поняла, в какую сторону ситуация может вывернуть, а теперь уж и не знаю. Хорошо, что у нас эти три плюса есть, или лучше бы их два на доске остаяло. В зачет мы так и так попадаем, а дразнить гусей не очень охота. Полностью с тобой согласен, кивнул я. Если две-три пары сегодня-завтра дела своих постояльцев не доведут до ума, то мы из красавчиков превратимся в этих сволочей. Не скажу, что меня прямо сильно беспокоит общественное мнение, но нам в этом коллективе все же существовать, Причем долго, и в состоянии изоляции тебе и мне придется очень туго. Просто одиночки лихо выживают только в книгах и кино, да и то не всегда. И какова же была наша радость, когда войдя в столовую мы увидели невероятно довольных Хариадну и Анатолия, буквально купавшихся во внимание остальных, причем совершенно заслуженно. Наши соседи по доске показателей отправили своего постояльца на постоянную выписку и теперь пожинали плоды славы. Да, как я уже говорил, через две-три недели подобное станет частью рутины, если угодно, буднями. Но конкретно сейчас каждый отбывший по окончательному месту назначения гость еще диковинка. «Она мне говорит: "Это же моя сестра". Чуть растягивая слова вещал Анатолий. Ну как такое может быть? Арией Бывает и не такое, прими и пойми. И тут она поплыла, а мы давай ее раскручивать. Рядно же молчала, попивая компот, но при этом было видно, что она собой гордится. Но, собственно, и было чего. Дожали же они гостей. Пусть вторыми, но дожали и тем самым укрепили свои позиции. «Молодчики!» — Похвалил их рыжий Серёга, похуже обладающий редким талантом искренне радоваться чужим удачам. Красиво сработали. По любому информация рулит!» Сделала вывод Алла. — А если все глухо, как в танке, тогда как? Разве такое в наше время случается? Удивилась Регина, которая в этот момент как раз принесла ей еду. Представь себе. передернула плечами рыже. У нашего дядьки социальные сети отсутствуют. Даже в Одноклассниках его нет. Встречаются пара упоминаний о каких-то совещаниях коммунальщиков, в которых он участие принял и все. — Он чиновник бывший. пояснил ее напарник Василий, верясь за ложку. Не сильно влиятельный, скорее средней руки. Может, им запрещено теперь на таких ресурсах регистрироваться? Что-то такое я слышала. Неожиданно для всех подала голос на которая, как всегда заняла самый дальний стол. Прямого запрета нет, разумеется, но и не приветствуется. Не пари чушь», — Возразила ей Инна. «Все точно наоборот. Все более-менее весомые чиновники должны иметь страницы в социальных сетях. Чтобы граждане знали, что они такие же люди и живут жизнь как они. Мало того, их обязывают посты время от времени выкладывать на социально значимые темы. Хотя, конечно, личную жизнь им освещать сильно не рекомендуется, особенно если та выходит за пределы минимального прожиточного минимума и бьет ключом на личной яхте где-то в Дубае. «Наш точно не из таких", махнулся Василий. "Не того уровня". Не мелкая сошка, конечно, но и такие серьезные откаты, чтобы в Дубае прогогодить, ему не светит. То есть не светили. Вот и зашли мы в тупик, вздохнула Алла. Он молчит, сеть пустая, за что зацепиться непонятно. Да вроде есть легальная возможность на места боевой славы вашего пациента своими ножками сходить, заметил я. Время не потеряно. Завтра утром взяли бы и метнулись. Если честно, я очень ждал, когда кто-то решит воспользоваться данным способом сбора информации. Интересно мне, как все это обустроено технически. Сколько времени дается на вылазку, какие есть ограничения, как наказывают провинившихся? Минус на доску это ясно, но явно же им дело не ограничится. Недавний прецедент с компьютером это наглядно доказал. Рано или поздно мы с иным выберемся туда, в тот мир. Это несомненно. И мне очень хочется оказаться там сколько-то подготовленным думали. Алла один увосил от себе тарелку с остатками куриной грудки под сыр. Пошли к Церберу, а он говорит, что не той сложности вопрос, чтобы его таким образом решать. Отказал, короче. О, как. впечатлилась Женя. Хотя чего от него еще ожидать? У меня вообще создается впечатление, что его основная задача сделать нашу жизнь максимально сложной. Начальник, как начальник. Возразил ему Регина, оставив хлебницу сначала на наш стол, а после Женьки с Вадимом, которые расположились по соседству. Наш похлеще будет. Лаврентич, конечно, глаза поучит и страх наводит, зато лишнего себе не позволяет. А этот вроде улыбается и белиссима говорит, но так и норовит за мягкое место подержаться. А чуть что не по его, так раз и перевели человека с кухни невесть куда. Итальянцы все такие, подтвердила Алла. У меня на бывшей работе шеф с ними дела вел. Очень много слов, обещаний заверений в дружбе, а чуть чего сразу в кусты. Я не я и кобыла не моя. Но готовят все же вкусно. Вытер корочка, хлеба с тарелки, остатки соуса Серега, а после отправил ее в рот. Не отнять. Ладно, пойду на пост, а то наш змей Горыныч опять огнем пыхать начнет. И главное ведь всем уже известно, что до послезавтра новых гостей не ждать. Так к чему мы там торчим по стойке смирно? Кому всем? Моно наброси ориадны забавно загнулась, поперешь их переносить. Нам про такое никто не говорил. Ребята с ресепшен инфой поделились. А у них она всегда из первых рук. Пожал плечами рыжий. Потому считай, что завтра у тебя выходной. Ну, а остальным удачно довести дело до ума. Кстати, вот вам еще новость. Коллективное отбытие гостей завтра в пять вечера. Потому кто не успел, тот опоздал. Сам слышал, как Цербер этому Горынычу говорил. Первыми было известно, второе нет. Но оно ни на что и не влияло. А вот Серега не осмотрителен. Подобные вещи при всех слуг говорить, я бы не рискнул. Ты бы поосторожнее делился знаниями. Посоветовала рыжему Кира, который на пару с Валеркой минутой ранее вошла в столовую и заняла последний свободный столик. Узнают эти двое, что ты содержание их разговоров налево и направо передаешь, и выйдет тебе твоя доброта боком. Всем приятного аппетита. Так вроде тут все свои? Обвёл нас глазами Сергей. Или я что-то неверно понимаю? Чужие не предают. С легкой горечью в голосе заметила Женя. «Подобное всегда свои проворачивают. Но за нас с Ватькой поручусь, мы не по этой части. Да и на Стёму и сразу из списка вычеркивай». Даже я хлеб добавила, Инна. Одни слова. С ехицей бросился со своего дальнего стола Нателла. А когда он получит минус на доску за длинный язык, то все равно не узнает, кто именно постарался. Вот фу такой быть. Брезгливо поморщилась Женя. И вообще, Нател, скажи, Ты в одно и то же время ведь есть ходишь. Стараюсь, твердила наша соседка по этажу. А что? График себе составлю такой, чтобы нам не пересекаться, пояснила девушка. Не нравится мне в одно время с тобой пищу принимать. Боюсь, заработаю несварение желудка или мне к столу будет сказано запор. Как пожелаешь, хмуро ответил Инател и спросил у Георгия. «Доел? Ну и пошли. Нам тут не рады. Угу. Ага ответил тот, допил компот и встал. Всем приятного аппетита. Каблук. Кажется, в кулак Серега, когда мятежная парочка покинула столовую. Бедный парень. Захнула Регина, ставя перед нами тарелки с ароматным овощным супом. «Досталось же такое. Мы тут все напарников не выбирали, сообщила ей Кира. Кого выдали, с тем мы работаем? Ты чем-то недовольна? возмутился Валерка, то ли притворно, то ли на полном серьёзе. Фигасе Не-не-не. Мигом успокоила его девушка и даже погладила по вехростой голове. Лично меня все устраивает, даже более того. «То-то!» то сурово глянул на нее молодой человек, «А то, что выдали. Народ. К ладоши Женя. Слушайте, если завтра в пять все гости покинут отель, и до послезавтра никого селить не станут, так может все же замутим мероприятие? Ну, помните, вчера говорили. Право на него у нас есть, надо только разрешение получить. А то ведь потом и со временем, может быть, не очень, да и меньше нас может стать. Так и не соберемся полным составом ни разу. Жалко. Я, как и вчера, за. Поднял руку Серега. Ладно, побегу, а то и правда спалит меня наш триуголовый. В прямом смысле. Прижилась кличка, не вытравишь. Тфу. Давай, давай. А добрые слова вошедший в столовую. А мы как раз за твой стол сядем. Да не вопрос. ладони ребят хлопнули из рук друг друга. «Приятного». Надо с Аристархом все согласовать, что, где, как. Продолжил развивать свою мысль Лиза. Только мне одной стрёмно подходить. Вы вот все смеетесь, а он на меня реально жуть наводит. Как учитель химии в школе когда-то. Вроде и дядька неплохой, и особо не придирался никому, а я его как увижу, так коленки трясутся. Может, дело было не в страхе? Словка ехидцу уточнила Анфиса. А в чем другом? Я в школе что-то похожее к физику испытывала. Красивый был мужик весь из себя. Он колесо крутит и искру добывает, а я сижу, смотрю, мылею, всякое разное себе представляю. Очень помню, расстроилась, когда узнала, что у него с Русичкой отношения. Даже хотела его жене позвонить и все рассказать. Чтобы честно, не мне, но и не Русичке. Совсем дура. уставилась на нее Лиза. Ему лет шестьдесят было. он для меня и сейчас старик стариком, а тогда тем более. Они где-то рядом для меня стояли: динозавры, Элвис Пресли, которого мой папка постоянно слушал, и Химик. Женская психика ящик Пандоры, подытожил Валера. Лучше его не открывать, потому что такое из него может вылезти, что не дай бог. Солнышко, тебе суп принесли? ласково спросила Кира. Да. Вот и кушай его, а не неси всякую дичь. Лучше бы ты так выводы делал там, где надо, а не здесь. А где надо? заинтересовался я. — На этаже, — Объяснила мне она, — все про нашего постояльца выяснили, а понять, кто его сюда определил, не можем. В смысле, на этот цвет. Здоровый, успешный, не псих, не наркоша. Ориентация у него опять же правильная, но помер же. и фиг поймешь как. В комментариях одни рипы, никто ничего конкретного не пишет, а самое неприятное этот гад молчит. Ничего не рассказывает, только улыбается и ждет чтобы мы из номера ушли. «Может, он как-то толстая тетка?» — предположил Толя, который, поймав нынче удачу за хвост, хотел, чтобы все остальные стали счастливыми. Ну, от которой Сенька весь день прячется. "В смысле, хочет и дальше по отелям мотаться?" уточнила Кира. "Может", посещала меня такая мысль, хотя мне больше кажется, что он ищет способ, как обратно вернуться туда, на землю. И не просто так. Он явно рассчитаться там с кем-то собирается. Вот только с кем? Если это понять, то все остальное раскрутить несложно. Но он же молчит. Странное дело, но мне от чего-то очень захотелось глянуть на все те данные, которыми они располагали. Азарт какой-то прям проснулся, желание докопаться до истины. Вроде и гость не мой, и плюсы за это не видать. А Интересно, елки палки Жалко, что нельзя. Теперь уж точно, если я помогу Кире после того, как отказал Женке с Вадимом, то это сразу потенциальных союзников определит в стан явных противников. Я сам точно бы такого не простил. Так кто со мной к Церберу пойдет?» Старил свой вопрос, Женя. Ребята, ну чего, мне одно это нужно? Раз школу вспомнили, так надо ее старосты назначить. Предложила вдруг Анфиса, вызвав тем самым несколько смешков. А чего? Самое оно. Маленькая, звонкая, с активной гражданской позицией. Самое оно? «У нас такая же в классе была. Ксюшкой звали. Вы с ней прям как сестры похожи. Ха-ха-ха, как смешно. Насупилась то Да какой смех? Вполне серьезно осведомился сведёлся уже не Валерка. «Толковая идея. Нам все равно нужен будет некий выборный представитель, без него никак не обойтись. А ты самое «но». Сколько нас тут? Кворум есть? Да если и нет, то пофиг. Вряд ли кто-то кроме той смутной парочки будет против. Голосуем.